Одолжив у приятеля знакомого по прежней рекламной деятельности тысячу долларов, Форман приобрел у торговца в Квинс красный Volkswagen и немедленно отбыл в Мексику, твердо решив привести свою жизнь в порядок. Примечание. Квинс — район на востоке Нью-Йорка, на Лонг-Айленде, где живут в основном бедные слои населения. Намерения его были хорошими. Но процесс притворения их в жизнь, как и раньше, оказался далеко не безупречным. Может быть, любовь-любовь станет поворотным моментом. Решительно все изменит в моей жизни. Я надеюсь на это. Я буду из кожи вон лезть, чтобы это случилось. Заплатив дорожный сбор в Икуале, Форман остановился на заправке. Пока в бак заливали бензин, а мальчишка подручный протирал лобовое стекло, Пол наведался в туалет, а потом выпил Кока-Колы, пытаясь снять напряжение в занемевших плечах. «Направляешься в Акапулько?» Форман поднял глаза. В нескольких шагах от него стоял высокий американец, который в своих сапогах, сомбреро и кожаной куртке с бахромой выглядел как воскресший Джордж Кастер, Примечание. Джордж Армстронг Кастер. 1839-1876. Американский генерал воевал с индейцами. Худой, с длинными русыми волосами и редкой бороденкой и усиками того же цвета, незнакомец своими водянистыми глазами вглядывался в лицо Формана. Голос его звучал требовательно, почти обвиняюще. «Держу пари. Ты едешь туда же». — ответил Форман. — Угадал. — И хочешь, чтобы тебя подбросили? — Точно так, приятель. У меня какое-то странное чувство, что ты специально устроил на меня здесь засаду. Ну, — По существу ты, наверное, прав. Но я все утро спрашивал всех проезжавших мимо. — И что? — В этом мире осталось очень мало любви. Форман хрюкнул и указал на свой красный «Фольксваген». Бородач забрался внутрь и вздохнул. «Ох уж эти маленькие автомобильчики! Такому большому парню, как я, некуда даже вытянуть лапы!» «Прости», — ответил форман, выруливая на автостраду. «Останови меня, когда я буду возвращаться из Акапулька. Возможно, тогда я смогу тебе угодить». Вскоре после пересечения с рио Балсас, дорога начала карабкаться вверх, И машина замедлила ход. Форман включил вторую скорость. «Вечная беда с этими насекомыми!» — отозвался на происходящее Бородач. «Селенок маловато. Такими темпами мы и до темноты, и до Акапулька не доберемся. Примечание. С этими насекомыми намек на разговорное название модели Volkswagen Формана микролитражку «Жук». Тогда тебе надо было остаться, подождать какой-нибудь кадиллак. Ну уж нет, приятель, эти жирные коты слишком любят важничать на дороге, чтобы подвозить такого ненормального, как я. Мой стиль им просто как нож в сердце. Ну, твой внешний вид не внушает человеку очень уж сильного доверия. Таков уж, Лео. Хочешь — смотри, хочешь — нет. Лео, а как дальше? А просто Лео. Ладно, Лео. Меня зовут Пол Форман. Полагаю, ты забронировал себе номер в брисс или еще где-нибудь в этом роде? В Сеньюриале. Хм, неплохо ты устроился. А что ты мне порекомендуешь? Сходи на пляж, там и песок, и тишина, вся вселенная. А знаешь, что сказал Галилей? Думаю, ты мне сейчас расскажешь. Запоминай, тот, кто наблюдает самые высокие вершины, тот самого высокого качества. Потрясающе. Давно в Мексике лел. Время искусственное понятие, приятель. Просто. ⁇ живи ⁇ Урубился. Есть настроение. Я рисую, бренчу на гитаре, травку кое-какую жгу, ловлю кайф, малыш. Вот так и живу. Немного ты в Акапулька встретишь таких вроде меня. Это песочница для богатых, оргии там всякие, сплошная показуха и все такое. Даже когда они любовью занимаются, все у них не настоящее. Эй, девульки-красотульки, хотите получить подлинное удовольствие, обращайтесь к Лево. он знает дорогу к наслаждению». — Могу поймать тебя на слове. — Где мне тебя разыскать? — Здесь и там. — Там это где? — На автобусной станции есть один пижон. Звать его Франко. Он будет знать, где я обретаюсь. Этот Франко, он знает абсолютно все. Лео изучающе посмотрел на Формана, как будто рассматривал какой-то организм под микроскопом. — А ты что за птица, приятель? «Бизнесом занимаешься, да? Мой старик, к примеру, жил в картонных коробках. Как пробирает тебя это?» «Я режиссер. Делаю в Акапулько фильм». «Без балды?» «Без балды». Лео с серьезным видом погладил свою козлиную бородку. «Дам тебе умный совет, приятель. На автозаправках смотри в оба. Эти местные... У них дурная слава. Хорошего от них не жди. Когда начнут заправлять машину, проверь, чтобы счетчик стоял на нуле. И никогда не доверяй мексиканцу. Вот что я тебе скажу. Форман ответил, что он обязательно запомнит совет. Про себя же он отметил внезапный прыжок или, скорее... Падение Лео с темой единения и тождества со Вселенной, если только в ней есть место для незаслуживающих доверия мексиканцев и для отца, спящего в картонных коробках. Ройлтон был в Акапулько самым новым отелем, построенным меньше года назад. С тремя массивными крыльями, 22-этажное здание теплого, розового цвета, напоминало гигантскую букву y В каждом номере был свой собственный балкон, выходивший на пляж с ласковым названием «Калета» и небольшой укромный залив, гладь которого почти всегда была испещена маленькими точечками, лодками. Примечание «Калета» — бухточка. Отель Роэлтон гордился своими тремя плавательными бассейнами, каждый из которых по размеру не уступал олимпийскому, открытым и закрытым гимнастическими залами, пятью теннисными кортами, полем для занятий ручным мечом, помещением для игры в шаффлборд и игровой комнатой. Примечание. Шаффлборд — игра с передвижением деревянных кружочков по размеченной доске. В гостинице было три ресторана, по одному в каждом крыле, а также шесть коктейль-баров, три на цокольном этаже и еще три на крыше. Роялтон был одним из самых дорогих отелей в Акапулько. «Вот именно поэтому я его и выбрал», — объяснил Тео Гевин своему сыну Чарльзу. Особенность богатых людей в том чак. Что они понимают ценность денег. Это у них в крови. Когда у человека есть деньги, он может расслабиться, отдохнуть. Он в состоянии правильно понять другого человека с деньгами, оценить его настоящую сущность. В такой атмосфере, как здесь, мне не нужно все время быть на стороже. Не нужно беспокоиться о том, чтобы произвести впечатление. Понятно. Следовательно, надо просто сделать бедных богатыми, и все вокруг будут доверять друг другу. — Ну это же отпуск, Чак! — сказал Тео с упреком. — Давай стараться не портить друг другу настроение. Не ответив отцу, Чарльз вышел на балкон. Спелое полуденное солнце, заливавшее все вокруг ослепительным светом, наводило на мысль об антисептике. Однако Чарльз всерьез подозревал, что ни одно место в Мексике не заслуживает подобного опасения. а капулька казался отдаленным, лоснящимся, как бы прилизанным солнцем. Вид как на вульгарной почтовой открытке, увеселительно льстивый вакуум с тщательно отобранными для пущего эффекта декорациями. Чарльз чуть не рассмеялся вслух своей собственной циничной предвзятости. Он мог бы сказать про город то же самое, еще и не уезжая из Нью-Йорка. Сейчас он хотел видеть Акапулько пустым и поверхностным, некой сверкающей громадой баслосновно дорогой мишуры. Он хотел, чтобы его составленные еще в Америке суждения об этом городе подтвердились. Скорее, предубеждения... Мысленно поправил он себя. И все-таки сказать правду он с нетерпением ждал этого путешествия в Мексику, мечтал узнать чужую страну и культуру, встретить людей, не похожих на него, и в то же самое время он ощущал какую-то необычайную скованность, какое-то странное нерасположение, неприятие чуждой ему земли. Сначала он объяснил это своей враждебностью по отношению к отцу, но потом пришел к заключению, что дело тут в нем самом, в его боязни неизведанного, в его страхе раскрыть и узнать самое себя перед лицом этого непреодолимо и неизбежно чужого. Но со временем этот прославленный и имеющий дурную репутацию, этот славный и скверный, этот замечательный и порочный, мексиканский город настолько возбудил его любопытство, что последнее взяло верх над всеми остальными соображениями, и он принял приглашение Тео. Позади Чарльза, в гостиной комнате их номера, Тео развел оживленную деятельность. Он заказал в службе доставки завтрак, попросил коридорного отнести свой смокинг в чистку, сделал распоряжение на счет ужина и навел справки касательно аренды автомобиля. Тео Гевин был организованным мужчиной. «Эй, Чак, брось ты все это, иди сюда, мальчик. Давай-ка лучше поболтаем о чем-нибудь». Чарльз придал своему лицу приветливое выражение и покинул балкон. Походка его была расхлябной, и при виде ее на ум почему-то приходила мысль о тягучем и липком киселе. Туловище при ходьбе подпрыгивало вверх и вниз, руки хлопали по бокам. «Определенно!» — в сотый раз сказал себе Тео Гэвин, «у него походка ничего общего не имеет с походкой настоящего мужчины». Надо сказать, что и в остальном Чарльзу было далеко до того, чтобы завоевать одобрение своего отца. Во-первых, мальчик явно уступал ростом Тео, а плечи его были узкие и неразвитые. Все тело Чарльза после отпечаток какой-то почти неприличной мягкости слишком уж оно было худым, слишком хрупким и слабым. Очертания суживающегося к подбородку лица были неопределённы и размывчаты. Рот казался слабым и безвольным. Влажный блеск светло-карих глаз создавал впечатление, что мальчишка вот-вот разревется, А его волосы — такие чертовски длинные волосы. В мальчике воплотилось слишком много от Джулии. Ее терпимость и такая же, как у нее, слабость — А ведь Тео хотел, чтобы у него был сын, похожий на него самого, мужественный мальчик, способный совершать поступки. Тео даже сомневался, что Чарльзу удалось хоть раз переспать с женщиной».